«В таком случае, — сударь, — сказал Сент-Марин, — раз вы не желаете объясниться, я вынужден поступить с вами, как с любым обывателем. Пожалуйста, милостивый государь, только предупреждаю вас, что вам придется держать ответ за все, что вы делаете. Перед господином Де Луаньяком берите повыше. Перед господином Де Перноном еще выше». «Ну что ж, мне даны указание, и я отправлю вас в Венсен. Венсен? Отлично, я туда и направлялся, сударь». «Очень счастлив, сударь», — ответил Сент-Малин, «что эта небольшая поездка соответствует вашим планам». Два человека с пистолетами в руках завладели пленником и повезли его к двум другим, стоявшим на расстоянии шагов пяти от них. Те двое сделали то же самое, и таким образом до самого двора, над которым возвышалась караульная башня, Эрнатон не расставался со своими товарищами. На дворе он увидел 50 обезоруженных всадников, понурые и бледные, окруженные полутора старейтерами, прибывшими из Ножан и Бри. Они оплакивали свою неудачу, ожидая для столь хорошо начатого предприятия самой печальной развязки. Всех этих людей захватили, начав таким образом свою деятельность наши 45. При этом они применили то хитрость, то силу, то объединялись в количестве десяти человек против двоих или троих, то с любезными словами подъезжали к всадникам, которые оказались им опасными противниками, и внезапно наводили на них пистолет, в то время как те думали, что к ним вежливо обращаются их же товарищи. Поэтому дело обошлось без единой схватки, без единого крика, а когда восемь человек встретились с двадцатью, И один из вождей легистов схватился для самообороны за кинжал и открыл рот, чтобы закричать. Ему заткнули рот, почти задушили его. И сорок пять бесшумно захватили его с ловкостью корабельной команды, протягивающие морской канат по цепочке, выстроившихся для работы матросов. Все это очень обрадовало бы Эрнатона, если бы было ему известно. Но молодой человек ничего не понимал в том, что видел вокруг себя, и минут на десять это очень омрачило его существование. Однако, разобравшись, кто такие пленники, которым его причислили, он обратился к Сент-Малину. «Милостивый государь, я вижу, что вас предупредили, насколько важно данное мне поручение, и что в качестве любезного товарища, опасаясь для меня нежелательных встреч, вы распорядились дать мне провожатых. Теперь я могу сказать вам, что вы были совершенно правы. Меня ждет сам король, и я должен сообщить ему очень важные сведения». Добавлю еще, что так как без вас я, вероятно, не смог бы благополучно доехать, я буду иметь честь доложить королю о том, что вы предприняли для пользы дела. Сент-Малин весь вспыхнул так же, как в свое время побледнел. Но как человек не глупый, каким он всегда бывал, если его не ослепляло возбуждение, он понял, что Депернон говорит правду насчет того, что его ждут. С Делуаньяком и Деперноном шутки были плохи, поэтому он с удовольствием ответил, — Вы свободны, господин Эрнатон. Очень рад, что оказался вам полезен. Эрнотон быстро вышел из рядов и поднялся по ступеням, которые вели в покое короля. Следя за ним глазами, Сент-Малин увидел, что на полпути господин Эдекарменжи встретил Луаньяк, сделавший ему знак идти дальше. Сам Луаньяк сошел вниз, чтобы присутствовать при обыске пленных. Тут же он установил, что дорога, свободная теперь благодаря аресту этих 50 человек, останется свободной до завтра. Ведь время, когда эти 50 человек должны были съехаться в Бель-Аба, уже истекло. Никакая опасность не подстерегала короля на его обратном пути в Париж. Луаньяк рассчитывал без монастыря святого Иакова, без мушкетов и пищали преподобных отцов. Но Эпернон о них отлично знал из сообщения, сделанного ему Никола Пуленом. Поэтому, когда Луаньяк доложил своему начальнику «Сударь, дорога свободна», Депернон ответил ему «Хорошо». Король повелел, чтобы сорок пять построились тремя взводами. Одни впереди, два других по обе стороны кареты. Всадники должны держаться достаточно близко друг к другу, чтобы выстрелы, если они будут не задели карету. — Слушаюсь, — ответил Луаньяк со своей солдатской невозмутимостью. — Но какие могут быть выстрелы? Раз нет мушкетов, не из чего будет стрелять. — А у монастыря, сударь, вы прикажете еще теснее сомкнуть ряды. Этот разговор был прерван движением, возникшим на лестнице. Это спускался готовый к отъезду король. За ним следовало несколько дворян. Среди них Сент-Малин узнал Эрнатона, и сердце его при этом, естественно, сжалось. «Господа», — спросил король, — «мои храбрые сорок пять уже в сборе?» «Так точно, сир», — сказал Депернон, указывая на группу всадников, вырисовывающиеся под сводами ворот. «Распоряжения отданы и будут выполнены, сир. В таком случае поедем», — сказал король. Луаньяк велел дать сигнал по коням. Произведенная тихо перекличка показала, что все сорок пять налицо. Рейтерам поручено было стеречь людей Мейнвилля и Герцогини и запрещено под страхом смерти заговаривать с ними. Король сел в карету и положил возле себя обнаженную шпагу. Господин допернон произнес свое «тысяча чертей» и с лихим видом проверил, легко ли его шпага вынимается из ножен. На башне пробило девять. Карета и ее конвой тронулись. Через час после отъезда Эрнеттона... Господин Де Мейнвель все еще стоял у окна, откуда, как мы видели, он пытался, хотя тщетно, проследить в темноте, куда направился молодой человек. Однако теперь, после того, как прошел этот час, он был уже не так спокоен, а главное, склонялся к тому, чтобы надеяться на помощь Божию, ибо начал думать, что от людей помощи не будет. Ни один его солдат не появлялся. Лишь изредка слышался на дороге топот коней, галопом мчавшихся в сторону Винсена. Заслышав этот топот, господин де Мейнвель и герцогиня пытливо вглядывались в ночной мрак, надеясь узнать своих людей и выяснить хотя бы отчасти, что происходит, или узнать причину их опоздания. Но топот затихал, и вновь наступала тишина. Вся эта езда по дороге мимо них вызвала в конце концов у Мейнвера такое беспокойство, что он велел одному из людей герцогини выехать верхом на дорогу и справиться у первого же кавалерийского взвода, который ему повстречается. Гонец не возвратился. Видя это, нетерпеливая герцогиня со своей стороны поступ... послала другого, но он не вернулся так же, как и первый. «Наш офицер», — сказала она тогда, всегда склонная видеть все в розовом свете, «наш офицер, наверное, побоялся, что у него не хватит людей и поэтому оставляет в качестве подкрепления тех, кого мы к нему посылаем. Это предусмотрительно, но вызывает некоторое беспокойство». «Да, беспокойствие довольно сильное», — ответил Мейнвель, продолжая смотреть вперед в ночной мрак. «Мейнвель, что, по-вашему, могло случиться?» «Я сам поеду, и мы узнаем, сударыня». И Мейнвель уже направился к двери. «Я вам запрещаю», — вскричала, удерживая его, герцогиня. «Мейнвель, а кто же останется со мной? Кто сможет узнать в должный момент всех ваших офицеров, всех наших друзей?» «Нет, нет, Мейнвель, останьтесь. Когда идет речь о таком важном секрете, естественно, возникают всякие опасения, но, по правде говоря, план был настолько хорошо обдуман и держался в такой строгой тайне, что не может не удаться». «Девять часов», — сказал Мейнвель, скорее в ответ на собственное нетерпение, чем на слова герцогения. «Вот и монахи выходят из монастыря и выстраиваются вдоль стен. Может быть, они получили какие-нибудь известия». «Тише!» — вскричала вдруг герцогиня, указывая на горизонт. «Что такое?» «Слушайте! Тише!» Издали начал доноситься заглушенный расстоянием грохот, похожий на гром. «Конница!» — вскричала герцогиня. «Его везут! Везут сюда!» И, перейдя по своему пылкому характеру сразу от жесточайшей тревоги к самой неистовой радости, она захлопала в ладоши и закричала. «Он у меня в руках! Он у меня в руках!» Мейнвель прислушался, да, сказал он, это катится кареты и скачут верховые. И он во весь голос командовал За ворота, отцы, за ворота! Тотчас же высокие решетчатые ворота аббатства быстро распахнулись, и из них вышли в боевом порядке сто вооруженных монахов во главе с бараме. Они выстроились поперек дороги. Тут послышался громкий крик Гранфло. «Подождите меня, да подождите же! Я ведь должен возглавить братью, чтобы достойно встретить его величество!» «На балкон, господин абат, на балкон!» — закричал Бараме. «Вы же знаете, что должны надо всеми нами возвышаться. В Писании сказано, ты возвысишься над нами, який кедр над Исопом. «Верно!» — сказал Гарамцо. «Верно! Я и забыл, что сам выбрал бы это место. Хорошо, что вы напомнили тут обо мне. Брат Бараме очень хорошо!» Барамэ тихим голосом отдал какое-то приказание, и четыре брата, якобы для того, чтобы оказать почет настоятелю, повели достойного Гаранфло на балкон. Вскоре дорогу, которая недалеко от монастыря делала поворот, осветили факелы, и герцогиня с Мейнвелем увидели блест раз и шпаг. Уже не владея собой, она закричала, спускайтесь вниз, Мейнвел, и приведите мне его связанного под стражей. «Да, да», — сударыня, — ответил тот, как-то рассеянно. «Меня беспокоит одно обстоятельство. Что такое?» Я не слышал условного сигнала. «А к чему сигнал, раз он уже в наших руках? Но ведь его, сдается, мне должны были захватить лишь тут, перед самым аббатством», — твердил свое Мейнвель. «Наверное, представился более удобный случай. Я не вижу нашего офицера». «А я вижу». «Где?» — Вон то красное перо. — Черт побери, сударыня. — Что? — Это красное перо. — Ну, это господин Депернон. Депернон со шпагой в руке. — Ему оставили шпагу? — Разрази меня гром. Он командует. — Нашими? Кто-то нас предал? — Нет же, сударыня, это не наши. — Вы с ума сошли, Мейнвель. В тот же миг Луаньяк во главе первого взвода сорока пяти взмахнул шпагой и крикнул «Да здравствует король!» «Да здравствует король!» — восторженно отозвались со своим мощным гасконским акцентом сорок пять. Герцогиня побледнела и упала на перекладину окна, словно лишившись чувств. Мендель с мрачным и решительным видом положил руку на Эфес шпаги. Он не был уверен, что, поравнявшись с домом, эти люди не ворвутся в него. Шествие приближалось, как гремящий и блистающий смерч. Оно было уже Убель-Эпа, достигло монастыря. Бароме сделал три шага вперед, Луаньяк направил коня прямо на этого монаха, который, несмотря на свою рясу, стоял перед ним в вызывающей позе. Но Бароме человек не глупый, увидел, что все пропало, и тотчас же принял решение. «Сторонись, сторонись!» — властно кричал Луаньяк. «Дорогу королю!» Бараме, уже обнаживший под и шпагу, Также незаметно спрятал ее в ножны. Возбужденный криками и бряцанием оружия, ослепленный светом факелов, Гаранфло простер свою мощную десницу и, вытянув сложенный вместе большой указательный палец, благословил короля со своего балкона. Генрих, выглянув из окна, увидел его и с улыбкой наклонил голову. Улыбка это явственное доказательство милости двора к настоятелю монастыря святого Иакова, так вдохновила Гаранфло, что он, в свою очередь, возопил «Да здравствует король!» с такой силой, что от его голоса задрожали бы своды собора. Но остальные монахи безмолвствовали. По правде говоря, они ожидали, что их двухмесячное военное обучение и сегодняшний выход в полном вооружении за стены монастыря приведут к совершенно иному исходу. Но Бараме, как настоящий рейтер, с одного взгляда отдал себе отчет, сколько у короля защитников, и оценил их воинскую выправку. Отсутствие сторонников герцогини показало ему, что все препятствия потерпели крах. Медлить с подчинением силе означало бы погубить все и вся». Он перестал колебаться и в тот самый миг, когда конь Луаньяка едва не задел его грудью, закричал «Да здравствует король!» почти так же громко, как Гранфло. Тогда и все монахи, потрясая своим оружием, завопили «Да здравствует король!» «Благодарю вас, преподобные отцы!» «Благодарю!» — крикнул в ответ король своим скрипучим голосом. И он промчался мимо монастыря, где должна была завершиться его поездка, бурным ураганом света и славы, оставив позади погруженный во мрак Бель-Эба. С высоты своего балкона, скрытая позолоченным гербом, за которым она упала на колени, герцогиня видела каждое лицо, озаренное мерцающим блеском факелов, вопрошала эти лица, пожирала их взглядом. «А!», -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а — крикнула она, указывая на одного из садников королевского конвоя. «Смотрите, Мейнвель, смотрите!» Молодой человек, посланный мансиньором, герцогом Майенским на королевской службе, вскричал тот в свою очередь. «Мы погибли!» — прошептала герцогиня. «Надо бежать! И немедля, сударыня!» — сказал Мейнвель. «Сегодня Вулуа победил, завтра он злоупотребит своей победой!» «Нас предали!» — закричала герцогиня. «Этот молодой человек предал нас, он все знал!» Король был уже далеко. Он исчез со своей охраной за Сент-Антуанскими воротами, которые распахнулись перед ним и, пропустив его, снова закрылись. Глава 12. О том, как Шико благословлял короля Людовика XI за изобретение почты и как он решил воспользоваться этим изобретением. Теперь мы попросим у читателя позволения вернуться к Шико. После важного открытия, которое он сделал, развязав шнурки от маски господина де Майена, Шико решил, не теряя времени, убраться подальше от мест, где это приключение могло иметь отклик. Само собой понятно, что теперь между ним и герцогом завязалась борьба насмерть. Майен, которого уязвленное самолюбие терзало мучительнее, чем боль от раны, и который... Помимо прежних ударов ножными шпаги получил от Шико удар кинжалом, теперь уже никогда ему не простит. «Ну же, ну!» — скричал храбрый гасконец, мчаясь как можно быстрее по направлению к Бажанси. Сейчас самый удобный на свете случай поставить на почтовых лошадей всю сумму, составившуюся из денег трех знаменитых личностей, именуемых Генрих де Дом Том Модест Гаранфло и Себастьян Шико. Искусно умея изображать не только человека, охваченного каким угодно чувством, но и человека любого состояния, Шико тотчас же, же принял облик вельможи, как раньше, на гораздо более длительное время, принял вид доброго буржуа. И можно сказать, ни одному принципу не служили с таким рвением, как мэтр Шико, после того, как он, продав лошадей Эрнатона, минут пятнадцать побеседовал со смотрителем почтовой станции. Очутившись в седле, Шико решил не останавливаться до тех пор, пока сам не сочтет, что находится в безопасности. Поэтому он мчался так быстро, как только возможно было для лошадей, которых предстояло сменить тридцать раз. Что до него, то он, видимо, не обнаруживал никаких признаков усталости. Достигнув благодаря такой быстроте города Бордо через трое суток, Шико решил, что теперь ему можно перевести дух. Скача по дорогам, можно размышлять — В сущности, ничего другого нельзя делать, поэтому Шико очень много думал. Возложенную на него посольскую миссию, представлявшуюся ему по мере приближения к цели путешествия все более важной, он видел теперь в совсем ином свете, хотя мы и затруднились бы сказать с точностью, в каком именно. Какого государя найдет он в лице этого загадочного Генриха, которого одни считают дураком, другие – трусом, а третий не имеющим никакого значения – ренегатом. Но сам Шико не придерживался на этот счет общего мнения. После того, как Генрих обосновался у себя в Наваре, характер его несколько изменился, подобно коже хамелеона, принимающего окраску предмета, на котором он находится. Дело в том, что Генриху удалось обеспечить достаточно большое расстояние между королевскими когтями и своей драгоценной шкурой. Он так ловко избежал малейшей царапины, что теперь уже мог ничего не бояться. Однако внешняя политика еще оставалась прежней. Среди всего общего шума он старался не обращать на все внимания, и вместе с ним и вокруг него тускнел блеск нескольких прославленных имен, так что во Франции все дивились, зачем им озарять своими отцветами бледную навару. Как и в Париже, он усердно ухаживал за своей женой, Хотя на расстоянии двухсот миль от Парижа ее влияние было для него бесполезным. Словом, он беззаботно существовал, попросту радуясь жизни. Обыкновенные люди находили тут повод к насмешке. Шико же основание глубоко задуматься. Сам Шико был так мало тем, кем казался, что и в других умел разглядеть сущность за оболочкой. Поэтому для него Генрих Наварский был загадкой, которую он пока никак не мог разгадать. Знать, что Генрих Наварский — загадка, а не просто какое-то явление жизни, уже означало знать довольно много. Поэтому Шико, сознавая, подобно греческому мудрецу, что он ничего не знает, знал гораздо больше всех других. Другие на его месте шли бы сейчас, подняв голову, свободно говоря то, что вздумается, с душой на распашку. но Шико ощущал, что ему надо внутренне сжаться, говорить весьма обдуманно и по-актерски наложить на лицо грим. Необходимость притворяться внушила ему прежде всего природная его проницательность, а затем и тот облик, который принимало на его глазах все окружающее. Очутившись в пределах маленького наварского княжества, чья бедность вошла у французов в поговорку, Шико к своему величайшему изумлению уже не обнаруживал на каждом встречном лице На каждом жилье, на каждом камне следов гнусной нищеты, изголодавшей богатейшей провинции города Франции, которую он только что покинул. Дровосек, проходивший мимо него, положив руку на ярмо своего любимого вола. Девушка в короткой юбке, легкой походкой, выступающая с кувшином на голове, подобно хаэфорам античной Греции. Старик, который напивал себе под нос, качаясь седой головой. Птичка в комнатной клетке, которая щебетала клюя зерно из полной кормушечки. Загорелый парнишка с худощавыми, но сильными руками и ногами, игравший на ворохе кукурузных листьев. — Все, — казалось, — говорила Шико, — живым, ясным, понятным языком. С каждым шагом все словно кричало ему. — Смотри, здесь все счастливы! Иногда, внимая скрипу колес на дороге, спускавшуюся в ложбину, Шико испытывал внезапное чувство ужаса. Ему вспоминались тяжелые колеса артиллерийских орудий, проложившие глубокие колеи по дорогам Франции, но из-за поворота возникала телега виноградаря с полными бочками, на которых громоздились ребятишки с лицами красными от виноградного сока.